Кроме того, яки разводятся в большом количестве близ города Улясутая и вообще в северо-западной Монголии, не принадлежащие к Гобе по своему физическому характеру. Козы встречаются также повсюду, равно как и собаки при юртах кочевников. Из царства пернатых в гоби с приложением сюда пустынь Таримской и Джунгарской нами найден 291 вид с следующим подразделением на отряды и по образу жизни. Хищные пустыни Оседлых 9, прилетающих гнездица 17, пролетных и зимующих 4. Воробьиные. Оседлых 39, прилетающих гнездица 73, пролетных и зимующих 38. Кричащие оседлых 5, прилетающих гнездится 1. Голубиные. Оседлых 1, прилетающих гнездица 4, пролетных и зимующих 1. Куриные. Оседлых 9, прилетающих гнездица 1, пролетных и зимующих 1. Голенастые. прилетающих гнездиться 28, пролетных и зимующих – 15, плавающие, прилетающих гнездица – 18, пролетных и зимующих – 27. Из этого списка видно, что число оседлых птиц в Гобе весьма невелико, притом значительно большая их часть не принадлежит самой пустыне. Также и гнездящиеся птицы избирают здесь для себя преимущественно горы, реки, озера, степные площади, словом, лучшие места. На них главным образом останавливаются и пролетные виды, большая часть которых спешит без оглядки перенестись через пустыню. Впрочем, в восточной половине гоби пролет птиц, как показали мои последние наблюдения, весьма значительный, тогда как западная половина той же гоби, в особенности Таримской и Джунгарской пустыни, тщательно избегаются пролетными птицами. Среди оседлых пернатых наиболее характерными для гоби можно назвать бальдурука, ворона и мохноногого сыча, распространенных повсеместно, саксаульную сойку, другой вид который обитает лишь в Таримской пустыне, саксаульного воробья двух видов, первый найден лишь в Джунгарии, последний всюду, где растет саксаул, ушастого жаворонка, которого нет лишь на Тариме, пустынного вьюрка, избегающего луговых степей, земляного вьюрка, наоборот, свойственного лишь степной полосе, монгольского жаворонка и маленького жаворночка, обитающих также в степных частях гоби. Из прилетающих гнездиц птиц пустыни свойственны коршун, удод, чеканы, сырокопуты и излетка малые журавли, а по соляным озерам утка, пиганка и турпаны. Из класса присмыкающихся гоби, как было упомянуто выше, обильно ящерицами, которых здесь известно до сих пор 25 видов, принадлежащих почти исключительно к двум родам — круглоголовки и ящурки. Местами эти ящерицы чрезвычайно многочисленны, наибольшее их разнообразие встречается в Алошане и вообще в Южной Гобе. Змеи в пустыне довольно редки. Нами найдено всего восемь видов с долинами Хуанхэ и Нижнего Тарима, из которых более обыкновенный спинополосатый полос и подкаменщик. Черепахи водятся лишь на Хуанхэ в Ордосе — Здесь встречаются также местами в большом количестве обыкновенные и зеленые лягушки, не найденные в других частях Гоби. Но, вероятно, они водятся в северные и восточные степных окраинах Гоби. Обыкновенная лягушка, кроме Ордоса, найдена была нами в Ганьсу, на Кукуноре и на Верхней Хуанхе, зеленая же только в Ордосе. Зато жабы попадаются нередко по ключевым болотцам пустыни. Их теологическая фауна Гоби распределена главным образом по ее окраинам. там, где являются более значительные реки и озера. Но и здесь царство рыб небогато. Характеризуется оно, как в Тибете, преобладанием двух семейств Карповых и Венковых. В общем, для всей Гоби можно наметить 6 или семь изолированных и резко между собой отличающихся их теологических областей. А. Бассейн Тарима с Лобнором. Б. Среднюю Хуанхэ, огибающую Ордос. В. Озеро далай и речки Юго-Восточной Монголии. г. река Кирулюи с другим Далайнором и его притоками в северо-восточном углу Монголии, д. озеро Улюнгур с реками Урунгу в Джунгарии, и e, е. восточный Тяньшань с его речками и озерами, из которых наибольшая Баграчкуль. Рыбы из речек, текущих с северного склона Наньшани, вовсе неизвестны. Быть может, эти речки составят также особый их теологический район, Общее число известных до сих пор в этих бассейнах рыб простирается до 40 видов. Алашань Теперь более подробно об Алашане, через который должен был лежать наш дальнейший путь. Спустившись к подножию восточного Наньшаня, путешественник, направляющийся к северу, тотчас же попадает в пустыню Алашанскую. Взамен прежних обильно орошенных гор, одетых луговой и лесной зеленью, Перед глазами путника является необозримая волнистая равнина, безводная и в большей своей части покрытая сыпучим песком. Желтовато-серая пыльная атмосфера висит над этим песчаным морем, раскинувшимся с востока на запад от Алашанского хребта до реки Эдзене, Эдзенгол, а с юга на север от узкой культурной полосы вдоль подножия Нанчаня до абсолютно почти бесплодной галбын В северо-восточном Алашане те же сыпучие пески, суженные хребтами Алашанским и Хан-Ула, прорываются еще далее, к северо-востоку, сначала по левому берегу хуанхе а затем, перейдя в Ордос, принимают восточное направление и тянутся по правому берегу Желтой реки, дальше меридиана города Бауту. Бауту. Таким образом, площадь описываемых песков залегает от запада к востоку верст на 900 метров, При наибольшей ширине в своей середине верст на 300 или около того. Однако пространство это не сплошь покрыто сыпучим песком. Последний расположен полосами более или менее широкими. По словам местных монголов, песчаные полосы Волоша не имеют общее направление от юга к северу. Местами эти полосы достигают от 50 до 60 верст в ширину. Гораздо же чаще бывают не шире 15-20 верст или того менее. В промежутке же этих полос... Являются то солончаки, то площади лёсовой глины. Сам песок очень мелкий, красновато-жёлтого цвета, всюду насыпан в твёрдой лёсовой подпочве тысячами тысяч мелких, от 40 до 60 иногда до 100 футов высотой, холмиков и увалов с выдутыми в промежутках их впадинами, издали, точь-в-точь, точь, сильно взволнованное и вдруг застывшее море. Конечно, каждая буря изменяет очертания этих песчаных волн. Но общий вид песков остается одинаковым, и, подобно тому, как на море проплывший корабль не оставляет следа, так и в песках пустыни след человека, животного или даже целого каравана заметается ветром и исчезает навсегда. Во время бури тучи того же песка поднимаются в воздух и грозят гибелью, заблудившему путнику Кроме лесовых и солончаковых площадей, среди песчаной пустыни Алашани кое-где поднимаются невысокие группы холмов, или отдельные горки, обыкновенно также глинистые и совершенно бесплодные. Только два хребта, алашанский и Ханула, первый на востоке, второй на севере описываемой страны, нарушают однообразие здешней местности, по всему вероятию бывшей некогда, как и вся Гоби, дном обширного Центрально-Азиатского моря. Кроме того, по сообщению монголов, в северо-западном углу Алашаня стоят значительные горы Йогра и Ула, алашанских хребет и ханула описаны в «Моей Монголии» и «Страна Тангутов». Абсолютная высота Алашанской пустыни в ее восточной окраине колеблется между 5800 и 4200 футов, и лишь озеро осадочной соли джаратай де на северо-востоке имеет 3600 футов абсолютного поднятия. Здесь самое низкое место во всей исследованной до сих пор части Алашани. Его орошение, как и следует ожидать, крайне бедное. Речки, сбегающие с северо-восточного склона Наньшаня, оплодотворяют лишь узкую полосу вдоль подножия этих гор, а затем теряются в песчаной пустыне. Только на западной ее окраине Эдзене-Гол пробегает несколько далее на север и образует при своем устье одно или два озера. С Алашанских гор выбегает к западу лишь одна речонка на которой стоит город дынь единственный в Алашане. С Хан-Ула речек не течет вовсе. Кроме того, по сообщениям монголов, в северо-западном углу Алашани лежит город Сого, не принадлежащий, однако, ведению алашанского князя и населенной китайцами. Затем внутри описываемой страны, по словам туземцев, кое-где встречаются небольшие соленые озера. Ключи здесь также очень редкие, и лишь колодцы доставляют воду местным жителям. Климат Алашани отличается от климата соседних частей Гоби тем, что здесь, то есть в Алашанской пустыне, по крайней мере, в восточной части. Летом не особенно редко падают дожди. Они приносятся, вероятно, юго-восточным китайским мусоном, который достигает здесь своей крайней западной границы. Но количество выпадающей влаги все-таки ничтожно. И сухость воздуха в пустыне вообще страшная в течение круглого года. бури и волошане также нередки, в особенности весной. Во время зимы почва свободна от снега, который изредка выпадает в небольшом количестве и тотчас же растаивает. Летние жары в песках нестерпимы.